Анжель не могла прийти в себя от изумления, что этот блестящий маршал, которого титуловали герцогом, называл своим отцом старого рабочего в простой блузе. Как? Как? Господин Агриколь, как такое может быть этот старый рабочий? Отец господина маршала, герцога Долиньги, друга... Я могу это сказать, лучшего друга моего отца, служившего под его началом 20 с лишним лет. Такой знатный господин и так почтителен и нежен с отцом. Благородное верно сердце у этого маршала. Но почему он оставляет своего отца рабочим? Да потому что дядя Симон ни за что на свете не расстанется со своим ремеслом и своей фабрикой. Он родился рабочим, рабочим же хочет и умереть, хотя его сын маршал и герцог... Да, поистине удивительное семейство. Но я не хочу воспользоваться случаем и не рассказать вам то, что я обещал. О, какой вы коварный и хитрый. Я бы тоже не удовлетворилась бы одним только вашим обещанием. Вы меня слишком заинтриговали. Хорошо. Ну так слушайте. Господин Горди, как настоящий волшебник, произнес три магических слова. Ассоциация, общность, имущество, братство. Мы поняли значение этих слов. И так создались все эти чудеса, дающие нам так много благ и в то же время выгодные для господина Горди. Вот последнее мне как раз и кажется необыкновенным. Хорошо. Самый простой пример. В Париже семейный рабочий платит 250 франков в год за одну или ну, две убогие темные коморки в скверной грязной улице. На фабрике работает 146 семейных и 115 холостых рабочих. И их затраты на жилье в год составляют 50 тысяч франков. Господи, я никогда бы не подумала, что эти мелочи складываются в такие суммы. А что делает господин Горди? Он убеждает рабочих в громадном преимуществе общежитий в чистом поле неподалеку от фабрики, где холостые будут платить 75 франков в год, а семейные 125. Итого за квартирную плату Горди получает 25-27 тысяч в год. Помещение для всех стоит 500 тысяч франков. В конечном итоге его деньги помещены по 5% и при этом совершенно обеспечены, так как заработная плата рабочим гарантирует квартирную плату. Ах, Господи, господин Агриколь, теперь я начинаю понимать, что можно делать добро даже из выгоды. А я в этом твердо уверен. Самые лучшие дела те, которые основываются на честности и прямоте. Конечно, ничего нет проще добра. И обычно об этом совсем не думают. И что вы мне скажете на то, что господину Горди очень выгодно давать своим рабочим, помимо заработной платы, известную долю прибыли? Ну, это, мне кажется, трудно доказать. А вот я попробую. Это займет всего несколько минут. Так вот. Разговаривая таким образом, они дошли до выхода из сада, принадлежащего рабочим. В это время... Пожилая женщина, очень просто, но тщательно одетая, подошла к Агриколю и спросила его. Господин Горди, вернулся на фабрику, сударь? Нет, сударня, но его ждут очень скоро. Сегодня? Сегодня или завтра. Неизвестно, в котором часу. Это как раз, я думаю, неизвестно. Впрочем, привратник фабрики... Служащий также привратником в доме господина Горди, быть может, сообщит вам нужные сведения. Благодарю вас, сударь. К вашим услугам, сударыня. Вы не заметили, Агриколь, до чего бледная взволнованная эта дама? Заметил. Мне показалось даже, что у нее слезы на глазах. Да, как будто она только что плакала. Бедная женщина. Быть может, она надеется получить какую-то помощь от господина Горди. Но что это с вами, Агриколь? О чем вы задумались? Агриколь испытал смутное предчувствие, что посещение этой пожилой дамы с грустным лицом стояло в какой-то связи с похищением хорошенькой белокурой дамы, являвшейся на фабрику три дня тому назад, узнать о здоровье господина Горди. И, быть может, слишком поздно узнавший, что за ней следили и шпионили с целью похищения.